А я вроде бы ничего не обещал. Может, вы это сами по доброй воле отвечает бес и смеётся надо мной. Так ты его наду? спрашивает бесова мамаша и тоже смеётся. Ага, отвечает бес и заливается пущей. Ах, уж эти мне земляне, такие недоверчивые, говорит старуха и машет высохшей рукой. Я ему пообещал, даже и не помню что. А он и поверил. Ой-ой-ой, давится без сквозь смех и слёзы. Ты уж сделай ему исключение. Такой он симпатичный, и просит старуху. Ни за что. Это редкий экземпляр лопуха. Ты бы видела, как он старался отмахиваться без. Я прослушал их с достоинством, и когда мне всё это надоело, сказал: Вам, мама, спасибо за доброе слово. А к вашему сведению, любезный бес, славного рыцаря Джона еще никто не обижал безнаказанно. Вы заморочили ему простую честную голову и вынудили пугать безобидных маленьких чертенят. Такого рыцарь Джон никому не спускает. Защищайтесь, сударь! Сказав так, Беру двумя пальцами его за шиворот и снимаю с тарелочки. Вот же предупреждала тебя, не связывайся с теми, кто так уж дорожит человеческим словом, заохала мамаша. «Ай-яй-яй, кажется, я сам вспомнил», — кричит ее сын. «Ну да, я же вас, рыцарь Джон, обещал представить самой совершенной во времени и пространстве». «Ну как же, как же, помню!» «Слава Богу, что вспомнили». говорю и выпускаю его. Только намотайте себе на ус. Я хочу увидеть самую совершенную на свете. На свете учтите, а не в пространстве. А это всё равно что на свете, что во времени и пространстве, объясняет он отряхиваясь. Правда, я не знаю, кто она и где проживает. Мама, вы объездили весь космос на своём памиле? Может, вам известно, кто она такая? А в чем, собственно, суть, спрашивает старуха, радуясь тому, что дело пошло к миру. Как-то понимать, самое совершенное. А вот чтобы она была и брюнетка, и шатенка, и блондинка, в одно и то же время говорю. Отошли мать и сын в сторону, посовещались шепотом, поводили пальцами по небу, точно это была карта над их головой. Ну вот что, сообщает сын их общее решение. Пожалуй, махнём в созвездие Близнецов. Там на звезде под названием Вега живут девицы в вашем вкусе. Э, нет, говорю. Вначале завернём за моим верным савраской. «Да к чему он тебе теперь?» — говорит бес, а сам отводит глаза. «Где это видано, чтобы рыцарь явился перед дамой без коня в пешем виде?» Спрашивая эту нечистую силу и даже удивляясь, как это она не понимает таких простых вещей. И тут-то я узнал печальную весть. «Нет уже твоего совраски, верной лошади. Я тогда тебя обманул». не смог удержаться, как истинный бес. Даже костей не осталось от твоего коня. Там и тут с тобой вели войну за власть. На земле наступил ни много ни мало, как 21 век. И твои боевые товарищи померли давным-давно. И если теперь ты вернешься на землю, тебя поместят в исторический музей в качестве живого экспоната в разделе Ранний феодализм. А что касается меня, добавляет, более обманывать тебя не буду, честное слово говорит. Жалко мне тебя, потому что ты теперь совсем одинокий. Хотел я дать ему за трещину, но он так посмотрел виновато, что только осталось потужить по совразке. Потужить ли о совразке я говорю. Ладно. Где там оно ваше созвездие? Приезжаем мы на звезду под названием Вега и выходим на улицу Диковиновго города. Не сделали мы и двух шагов, а мой бес останавливается и спрашивает: "Это подойдёт?" А навстречу нам парой плывёт удивительная молодая леди. Одна голова у неё брюнетка, вторая шатенка, а третья самая прелестная блондинкой с тех каких я когда-либо видел. Глянул я случайно окрест. Батюшки! А таких, брюнетов, блондинов, шатенок вокруг, видимо-невидимо, ходят себе по улице, и одна краше другой. Но мне уже запала в душу та, которая повстречалась первой. Это она. Сейчас уйдёт и исчезнет. Девушка «А девушка, и что это вы гуляете одна?» — спрашивает мой бес, догоняя леди и пристраиваясь в ногу. «И вовсе я не гуляю, а тороплюсь в институт», — отвечает леди.